Глава 1291. Два года. Незнакомый космос, непривычное звёздное небо. Другая земля, чуждый мир. В ашане ослепительно сиели девять солнц, однако их жар не превратил гигантский континент в выжженную пустыню. Сезоны сменялись здесь как обычно, астральный континент бессмертных был настолько огромным, что на него вообще не могли повлиять девять солнц. Он был поистине вечным, а неизменно вращались вокруг мира. Увиденное заставило Ван Буэлэ пересмотреть своё понимание мира Каменной Стеллы. Быстро выяснилось, что астральный континент Бессмертных был поделён на 72 региона, в каждом находилось 8000 областей разных размеров. Крупные области превосходили по размерам мир Каменной Стеллы, а более мелкие могли достигать половины размеров его родного мира. Не будет преувеличением сравнить континент с безграничным звёздным небом. Каждая область насчитывала более сотни больших городов. Эти крупные поселения напоминали гигантских чудовищ, причём их внешний вид ни разу не повторялся. Если кто-то пробудит их от глубокого сна, то всё мироздание содрогнётся. По легенде, каждый из этих монстров на самом деле был жив. Их живьём изловили местные эксперты, а потом запечатали на астральном континенте бессмертных и превратили в города. В таком невероятном мире жили другие живые существа. Пытаться их сосчитать будет очень и очень непросто. Если выйдет, то получится астрономическая цифра. С богатством жизни, духовной энергии практики здесь встречались гораздо чаще, чем в родном мире Ван Боуле. Вследствие этого тех, кто достигал уровня всемогущих, тоже появлялось немало. За долгую историю этого мира всемогущих постепенно становилось всё больше. Самым показательным примером были девять солнц в небе. Девять великих эмпиреев. Пробормотал Ван Бола. Он находился на одном из горных пиков первого региона, неподалеку от города, одной из его многочисленных областей. С тех пор, как он прибыл на Астральный континент Бессмертных, прошло уже два года. Два года назад его Сван И привёз сюда её отец. На континенте его пригласили погостить в дом Ван И на ничем не примечательную гору, на вершине которой находился проход в скале. В этой пещере бессмертно воскрывался целый мир. Это был дом Ван И. Иван Булола познакомился с матерью Иван Ии. Она оказалась очень приятной женщиной с мягким характером и добрым взглядом. К Ван Каванбуло она отнеслась очень тепло, а при взгляде на него вместе с Ван Ии её взгляд приобретал особенную мягкость. Ещё Ван Булол узнал, что Ван Ии была не единственным ребёнком в семье. Её старший брат много лет назад сбежал из дома, чтобы набраться опыта в внешнем мире. Это напомнило Ван Булолу его родителям младшей сестре. К счастью, они тоже были здесь. Пусть в мире у него на ладони, но они находились в безопасности. Какое-то время Ван Булэ пожил у Ван и а потом, тактично отказавшись от предложения её матери задержаться, отправился на поиски подходящего места для реинкарнации старшего брата. Вдобавок он хотел попутешествовать и своими глазами увидеть загадки и чудеса этого мира. Перед уходом его остановил отец Ван и нынешний ты обладаешь квалификацией для попрания небес. У тебя есть такая сила». «Но твоих сердца да и одержимости недостаточно. Когда закончишь приготовление, найди меня. Я открою тебе путь к попранию небес». Ван Булы низко поклонился, попрощавшись с горой, пещерой и семьей Иванов, после чего отправился в мир. Вот только астральный континент бессмертных оказался слишком большим. Даже с текущей культивацией он вряд ли успеет посмотреть его за два года, поэтому путешествие больше напоминало любование пейзажами на скаку. После беглого изучения нового мира, где-то 10 месяцев спустя он нашёл подходящее место для реинкарнации старшего брата. Там он лично нарисовал лицо мертвеца для души прошлой жизни старшего брата. С помощью своей даотской магии он открыл реинкарнацию и послал её в лежащую под горы город. В силу загадочных процессов, происходящих в утробе, воспоминания из прошлой жизни вернутся ему только по достижении определённого уровня культивации. Но Ван Буоло никуда не спешил, Он день за днём проводил на вершине горы за размышлениями, его духовное сознание постоянно было направлено на город, на дом одной зажиточной семьи. Каждый раз, находя ауру реинкарнации старшего брата в теле будущей матери, его собственная аура медленно стабилизировалась. Похоже, это успело стать для него некой константой и своего рода успокоением. Одновременно с этим он постигал дау астрального континента бессмертных. На бескрайних просторах континента он насчитал десятки невероятных завихрений энергии, сильнейшими из них были девять солнц в небе, каждая обладала силой попрани небес. Его внимание привлекли два из них. Ван Буэлэ ощущал в них угрозу, остальные завихрения были разбросаны по разным уголкам мира. Их культивация находилась не на четвёртом шаге, а на пике третьего, квази-четвёртом. Были исключения. Сильнейшее завихрение, как ни странно, парило не в небе, Ван Буэлэ ощутил его присутствие где-то на севере континента, его сила ничуть не уступала сильнейшему солнцу. Этот человек явно находился на четвёртом шаге. Десятое? Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел на девять солнц в небе. Живущих на просторах астрального континента бессмертных всемогущих окружали поразительные отпечатки Дао. Казалось, они поглощали Дао вселенной вместе с просветлением, это и было причиной возникновения завихрений. Ван Буэлло уже давно понял, что так называемые практики стадии Вселенной из мира Каменной Стеллы на астральном континенте Бессмертных считались практиками третьего шага. Но людей на третьем шаге на континенте жило немало. Глядя на девять сияющих солнца в небе, он догадывался, что в глазах этих всемогущих тоже выглядел завихрением, в некотором смысле его культивация уже достигла четвёртого шага. Хотя в его рамках между ними ещё имелась определённая разница — Ему не хватало только благословения Вселенной. Достичь конца Дауи стать его истоком – вот что такое четвёртый шаг. Так называемое благословение было ничем иным, как амплификацией, что позволило всем Великой Вселенной ниже шестого шага увеличить свою силу. Сделать это можно множеством способов, например, пройти по мосту по небес. Ван Бола знал, как только он пройдёт по этому мосту, его культивация и боевая мощь обязательно возрастут, причём очень сильно. С другой стороны, отец Ван И был прав. Его сердце, давая держимость, были ещё не готовы. Он хотел провести время со старшим братом, ещё немного пожить старой жизнью. Хотел побыть с родителями в мире на ладони, не считая счастливых и беззаботных деньков. Провести время с Джоу Сяуя, Джоу Ямен, Ливан Эр и Лапулей. Всё это были причины его несовершенства. Но астральный континент Бессмертных подарил ему чувство опоры, здесь всё казалось возможным. Вдобавок местные жители не проявляли в его сторону неприязни, с одной стороны он был здесь гостем, с другой стороны его привёз сюда Ван. к тому же он спас жизнь Ван Ии, посему воля континента и многие сильные практики с самого начала относились к нему крайне благожелательно. За последние два года, помимо частых визитов Ван Ии, к нему заглядывало немало экспертов континента. Даже солнце с неба. Каждый так или иначе находил повод для визита, Что интересно, глаза всех без исключения гостей многозначительно поблескивали, словно они смотрели на будущего зятия. Особенно отличился тот, чьё появление сопровождалось проливным ливнем и сильным ветром. Однажды ясное небо внезапно затянули тёмные тучи, а потом пошёл дождь. Звук дождя перекрыл голос кого-то вдалеке. «Разве мелочная небесная доу астрального бессмертного не отругала тебя в прошлом?» «Все эти годы стоит не появиться...» «Как ты встречаешь меня ливнем!»